Глава 15 Мы посмотрели выступления других команд и проанализировали их. Глупости делали все. Под конец комментарии Солда стали даже вызывать у нас смех. Поначалу робкий, а потом громовой, перетекающий в заразительный хохот. Куратор обласкал нас любезностями не чтобы унизить, а чтобы показать наши слабые места. Когда мы начали выходить из ГСП-кабинки, лейтенант приказал нам с Экри остаться. Кое-кто решил, что вы двое заслуживаете поощрения, товарищи зернышки. Он выразительно посмотрел на наши инфобраслеты. «Ки-арат», — благоговейно прошептал Ниджер. «Объяснишь, Ветровой, что это значит? Свободны». Мы вышли из кабинки и библиотеки. Три черты и над ними еще одна под углом. Что это значит? Я покосилась на Экри. Его глаза заблестели, губы порозовели. Он трепетал. Экри, может, растолкуешь наконец, о чем сказал Солт? Ки это студенческая организация Горунда, включает в себя учащихся Академии культуры и жизни, а также курсантов военной академии. Состоять в организации значит принадлежать к числу лучших студентов планеты. Если у тебя будут проблемы, Ветрова, Киарат решит их за тебя. Но и ты должна будешь помогать тем, кто состоит в организации. Отказ в помощи – это исключение». Экри поднес к моей руке свою, и на наших браслетах вспыхнули символы. Три ровные черточки и одна касая над ними. Убрал руку, символы погасли. В Ки арад приглашают молодежь, в которой видит потенциал, особенную молодежь, и называют ее зернами. Зернами, которые принесут в свое время плоды. Продолжил старшина. Теперь, если кто-то к тебе будет приставать или оскорблять, того быстро поставить на место, потому что ты теперь зерно Ки-Арада. Забавно. Забавно. Нина, ты что, не рада? Экри недоверчиво смотрел на меня. Сомневаясь, правильно ли я его расслышала. В твоем возрасте стать зерном Киарада это достижение. Особенная молодежь, значит, а кто решает, особенный человек или нет? Кто его выбирает? Не знаю, но кто-то выбирает. Кто-то, как-то, что-то это все у меня не вызывает восторга, сказала я. Почему? Не люблю я подобные сборища и организации. Как правило, там обязанностей всегда больше, чем привилегий. Так что я не буду ни у кого просить помощи. И тебе не советую. Жили мы неплохо и без Киарада». «Удивительная ты», — выдал старшина. «Удивительная? Ну, для младшей. Как это у тебя получается?» «Получается что?» «Как ты умудряешься побеждать на абитуре, в игре? Как ты все просчитываешь? Ты как будто все знаешь наперед». Вот откуда ты знала, что я вернусь? Я надеюсь, что ты не так уж плох, и вернешься за членом своей команды. Значит, доверилась мне. И это после того, что я наговорил тебе в досуговой комнате. У нас не принято помогать, понимаешь? Горько произнес курсант. Если тебе требуется помощь, ты должен справиться сам. Если тебя оскорбляют, ты должен ответить на оскорбление. Так ответить, чтобы противник понял, с кем связался. Бить нужно в самый неожиданный момент, самым неожиданным образом. Я учту, — сухо сказала я. Но сейчас тот случай, когда старший должен извиниться перед младшей. Прости меня, Нина. Я был неправ. Ты извиняешься, потому что так положено? Нет, потому что я понял, что зря тебя обидел. Потому что думал, что тебе повезло пройти абитуру. Что ты в нашей группе и на нашем факультете по ошибке. А теперь я так не думаю. Ты извинился только, когда меня признали, что я достойна. Сам подумай, стоит ли твои извинения того, чтобы я их приняла. Устала, не желая больше слушать его, я повернулась и пошла. Недолго курсанты обсуждали игру. Первые дни, конечно, нас сводили с ума насмешками, подколками, смехом. Каждый преподаватель считал своим долгом объяснить наши ошибки и побубнить на эту тему. Но в целом про игру забыли быстро, так же, как и про нас, чемпионов, участников. Все оставалось, как и было, разве что Тулу приходилось несладко. После игры приятелей у него поубавилось, и те, кто продолжал с ним общаться, уже не считали его лидером. Линда Вальдола стала первой звездой на небосклоне. Но ни она, ни ее дружки больше не пытались меня задеть. Теперь они придерживались другой тактики. Они попросту меня не замечали. А что я? Я этому была только рада. Мне, наконец, дали возможность спокойно учиться. Время неслось со скоростью света. Увязшая в нескончаемой череде лекций, семинаров, посидела в библиотеке, я совсем забыла про то, что есть Солт, что есть Тёма, про Тёмину Милу. Чем больше я проводила времени с центаврианами, тем лучше понимала, как они своего добиваются. Искусная манипуляция – вот их излюбленное оружие. Они могут надевать любые маски. Казаться при этом настоящими, их слова бывают лживы, а бывают правдивы, понять, когда и почему, что они сделали, было непросто. Для центавриан общаться вот так – это обыденное дело. Ничем не примечательное поведение, но на меня груз этого вынужденного общения давил ужасно. Как я и сказала Малиеву, мне пришлось адаптироваться к таким условиям, адаптироваться к хитрости старших к их манипуляциям, недоговоркам, интригам. Сложности возникали не только из-за этой токсичной атмосферы. Центавриане, составляющие большую часть группы, слёту запоминали информацию. А мне приходилось зубрить, учить строчку за строчкой, перебарывать сонливость, накатывающую от такого усердного учения. Ходить в медсанчасть, чтобы не падало зрение от больших нагрузок. Во время спортивных игр мне тоже приходилось туго, ведь по физическим показателям я всем уступаю. С тоже было трудно. Ненароком коснешься их плечом, заденешь и сразу же получишь ответный удар. Любое прикосновение от чужака они воспринимают как нападение и отвечают мгновенно. Также они ведут себя и при общении, не допустить звезды сказать им что-то не так и не тем тоном. Сразу вспышка гнева и выяснение отношений. Что же касается других рас, то апранцев на нашем факультете учится крайне мало. Их можно пересчитать по пальцам. И если я поначалу нормально с ними общалась, то чем больше проходило времени, тем яснее они давали мне понять. Их компания закрыта. Лирианцев в военной академии не училась вовсе, как и веганцев. Первые предпочитают другие профессии. Вторые попросту не могут сдать тесты на поступление. Они еще недостаточно развиты, как раса. Да и вид у них своеобразный. В общем, среди разведчиков я была практически единственной землянкой и страдала от того, что не нашла друзей. Я обещала Кеше, что не буду себя мучить и покину академию, если станет тяжело. Но в итоге все к этому и свелось. Я лезла из кожи, чтобы получить привилегии на зачетах и экзаменах, и это сработало. Зачетов в итоге я не сдавала вообще, если не считать физической подготовки. Получила их автоматом. А с экзаменами не было сложностей. Я так хорошо зазубрила материал, что этому могли позавидовать и андроиды. Каждый день, заваливаясь в полумертвом состоянии спать, я говорила себе «завтра отдохну». И, конечно же, не отдыхала. Находились дела, пробелы в знаниях. Я продолжала совершенствоваться. Правоведение и третий центаврианский – самые сложные для меня дисциплины. Я сдала хорошо, но экзамены прошли как в тумане. Осталось сдать всего два экзамена, которые полегче. В день, когда был назначен экзамен по расам, я с утра чувствовала себя плохо, меня тошнило, голова кружилась, но на мой вид никто не обратил внимания. Во время сессии все нервные и бледные. Я пропустила вперед оставшихся курсантов, чтобы напоследок освежить в памяти некоторые темы. И сдавать экзамен в кабинет вошла последняя. Войдя я поприветствовала преподавателя профессора Лохму, несколько сотен лет. Но о его возрасте говорят только радужки налившиеся фиолетовым пигментом. Почему-то именно в тот день его глаза показались мне необычайно яркими. Я даже потеряла на какое-то время концентрацию, глядя в них. Лохму улыбнулся мне и предложил сесть. Я тоже хотела улыбнуться, но лицо вдруг онемело. Не понимая, что происходит, я все же попыталась сделать шаг вперед, но тело налилось невыносимой тяжестью, и я начала заваливаться на бок. В глазах... Потемнело. «Ветрова!» Преподаватель молниеносно обогнул стол и успел подхватить меня, прежде чем я упала. «Ветрова, что с тобой?» Я не могла ответить. Мне стало плохо до вспышек перед глазами. Перепуганный профессор опустил мне на лоб свою теплую ладонь и закрыл глаза, чтобы сосредоточиться и почувствовать меня. Я всей душой хотела, чтобы его лирианское тепло исцелило меня. Но усталость никуда не уходила. Мне было плохо. «Что же такое?» А задача нас спросил профессор, убирая ладонь с моего лба и продолжая меня поддерживать. Я попыталась высвободиться, стать нормально, но не могла. И вновь обмякла. «Да вы переутомлены!» догадался Лохму. «И как? Вижу, это не просто усталость. Это выгорание. Опасное выгорание. Я вынужден сообщить об этом вашему куратору. Вам нужны лечение и покой. Учебный процесс придется прервать» а то и вовсе закончить. Я встрепенулась в его руках и смогла слабо запротестовать. — Нет, не надо! — Ветрова, у вас, выражаясь техническим языком, все настройки сбились, вы истощены, понимаете? — Я просто плохо спала. — Да вы как будто вовсе не спали. Милая девочка, вам нужна реабилитация. — Нет, пожалуйста, мне надо сдать еще только один экзамен. — Вы даже на ногах стоять не можете. — Какой экзамен? Нужно в первую очередь думать о здоровье. Вы слышали о синдроме внезапной смерти? Не будете себя беречь, и с вами такое может случиться. Тем более предпосылки есть. Вы уверены, что хотите продолжать учебу? Я должна. Кому должны, дитя? Лохму попал по больному нерву. Во мне до сих пор жили противоречия. Амбициозная сторона моей личности желала уделать всех этих напыщенных центавриан. Доказать, что земляне тоже ого-го. Другая же требовала бросить все это и вернуться к обычной жизни, которая мне так подходит. В последнее время я перестала понимать, чего я хочу на самом деле. Ориентиры сбились, а силы закончились. Я всхлипнула, осознавая, что учебная нагрузка и мои силы несопоставимы, и что я проиграла. Проиграла центаврианские системе. Лохму тихо вздохнул, увидев мои слезы, и коснулся пальцем ТПТ за ухом. «Благо, товарищ лейтенант, подойдите как можно скорее в аудиторию К-2». Затем профессор усадил меня на ближайший стул, и я плакала все горше и горше. Мне это было необходимо сейчас. Это помогало, разжималась внутри пружина, ведь спали разом все ограничители, которые я сама себе поставила. И я дала волю настоящим эмоциям. Солт вошел подтянутый, как всегда, посмотрел на меня. «Давно ревет?» — спросил он у профессора, заметив меня. «Минут пять». Лейтенант подошел ко мне на вис и заорал. «Встать!» Обычно приказы солда я выполняю незамедлительно. Но в этот раз меня хватило только на то, чтобы заплакать еще горше и опустить голову. Лохму загородил меня собой, опустив руку на мое плечо, и заявив. «Я категорически против того!» чтобы Ветрова продолжала учебу. Не для нее такие нагрузки. Я давно уже заметил, как ей тяжело. Она старается изо всех сил, надрывается, чтобы соответствовать своим одногруппникам, но это невозможно. Давайте отправим девушку в медсанчасть, подлатаем ее, и пускай отправляется домой. «Вы мне какое-то незнакомое жалкое существо расписали, а совсем не Ветрову. Приглядитесь к ней внимательно. Что вы видите?» Большую чувствительность. Бедняжка сильно устала. Ей тяжело среди старших. Не жалейте ее, профессор. Она поревет и продолжит добиваться цели, поверьте мне, и добьется. Будь она мужчиной, цены бы ей не было. Это отмечают многие преподаватели. Но она не мужчина. Вы видите одно, солд, а я другое. Она слишком мягкая для военного дела. Нет, она не мягкая. Она гибкая. Вы слишком много надежд возложили на нее. Отпустите ее. Я возложил надежды обоснованно. На наш факультет просто так не попадают. Но она дитя. Сколько ей? Двадцать пять? Она самая младшая здесь. В академию принимают с двадцати. Так что все в порядке. У нас есть и двадцати двухлетние курсанты. Но они орионцы. И что? Возраст физической зрелости для землян и орионцев? Одинаков. Двадцать лет. Она взрослая. Товарищ лейтенант, Солд, поймите, девочке лучше покинуть академию. Вряд ли она захотела бы поступить сюда по собственному желанию. Скорее всего, была вынуждена, чтобы избежать депортации. И не одна она, вы знаете, какая нынче ситуация. Куратор подошел ко мне. Ну-ка перестать ныть. Ветрова, посмотри на меня. Я подняла голову и взглянула на мужчину. Федерация спасла тебя а Горунд приютил. Сказал он, ты жива только потому, что кто-то выстроил ради тебя, отдал свое время, силы, жизнь. Эти чешуйчатые твари, рептилоиды, каждый день уничтожают живое и подбираются все ближе к людям. Если каждый способный курсант будет сдаваться, кто тогда останется защищать миры от рептилоидов? На чем будут строиться эти миры? «Не слушайте его, Ветрова. Куратору выгодно довести вас до выпуска. Он вам еще и не такую вдохновляющую лапшу навешает. Ориентируйтесь на себя, на свои ощущения». «Ну, Ветрова, какие у тебя ощущения?» — ехидно спросил Солт, на которого, как всегда, мои слезы не подействовали. Я шмыгнула носом и ненадолго задумалась. «Я проучилась здесь целый семестр. Ну, какой ценой? Зачем себя обманывать?» Я никогда не стану равной старшим расам. Такие, как Малиев, всегда будут выше и по статусу, и сильнее. Но я не смогу защититься. Нет у меня сил. Я фермерша. Я люблю фермерскую жизнь. Меня тянет домой, к братьям. Это моя жизнь, мое дело, которое делает меня счастливой и которое не стоит для меня таких невероятных усилий. У меня здесь даже друзей нет. Я как белая гана. Я хочу домой прошептала я. «Правильное решение, и ничего стыдного в этом нет». Тут же похвалил меня лохму. Солд промолчал. Я шмыгнула, утерла рукавом влагу с лица, поднялась, опираясь на руку профессора и виновато взглянула на куратора. Он смотрел на меня разочарованно. «С ним тоже не сложилось», подумала я. «Даже в этом я проиграла. Не смогла привлечь мужчину, который мне нравится». Я отведу Ветрова в медсанчасть, — сказал Лохмун. Она как раз последняя сдавала экзамен. Что ей настолько плохо, что надо держать ее за руку? Осведомился Солт. А вы не видите, она совершенно обессилена. Куратор долго и внимательно смотрел на меня, после чего задумчиво изрек. Пожалуй, вы правы, профессор. Пусть она живет себе тихонько, забот не зная. Пусть замуж выйдет. Для нее это самое оно. Слышишь, Ветрова? Не в академию тебе надо было поступать, а замуж выйдешь, чтобы на горунде остаться. С твоими дамскими уловками ты бы очень быстро все провернула. Может, еще присмотрела жениха. Экарь он возле тебя крутился. Тул, бери их в оборот. Или еще кто-то есть на примете. Я замерла на месте, позабыв про все. Зачем он сказал это при лохму? Да еще такими словами. Зачем смотрит на меня с усмешкой? Что смешного в моей влюбленности? Ужалить захотел напоследок, посмеяться надо мной. Я вдохнула порывисто и сказала, «Ну и подлюга вы!» «Что?» Он приложил руку к уху. «Вы подлюга! Вы никудышный куратор! Вы заставляли меня отрабатывать за поступки, которых я не совершала! Вы специально набрали в команду самых разных людей, чтобы сталкивать нас с лбами!» Вы даже не слушаете меня, смотрите, как на дуру. А все потому, что, когда вам говоришь правду, вы только и можете, что скалиться. Вы всех критикуете, а своих недостатков не видите. Что-то еще? Я вас ненавижу. Выговорившись, я осознала, что этой вспышки мне мало. Я сжала кулаки и подбежала вплотную к солду. Побить меня собралась? Спросил неволнутимо куратор, глядя на меня сверху вниз. То есть на это силы есть. Сглотнув, я расслабила руки и прислушалась к себе. Сердце отбивало бешеный ритм. Дыхание сердитое, свистящее. Щеки горят. Губы тоже горят от произнесенных слов. Ноги стоят уверенно. Дрожь в коленках прошла. Момент слабости сменился моментом силы. Гнев пришел так стремительно, что я даже не заметила этой перемены. И я снова взглянула на свою руку, которую была готова пустить в ход, как вы сказали, совершенно обессиленная, саркастически произнес Солт, обращаясь к Лохму. Чувствительная бедняжка? Эта бедняжка только что была готова побить меня. Не понимаю, вымолвил профессор, глядя то на меня, то на моего куратора. Она только что едва на ногах стояла. Откуда у нее силы на такую вспышку? Это Летрова. Так, как будто это все объясняет, ответил Солт и, взглянув на свой инфобраслет, ушел, по пути сказав профессору, «Не беспокойте меня больше по таким пустякам, у меня есть дела поважнее». «Так и быть, на это я закрою глаза. Продолжайте экзамен». С этими словами он вышел из аудитории. Вместе с лейтенантом ушла и моя ярость, вызванная обидой. Я взглянула на профессора Лохму. Какое-то время он разглядывал меня, отслеживая энергетические потоки, а потом попросил позволения коснуться руками моих висков, чтобы определить, насколько мое состояние изменилось. Сильное переутомление. Подтвердил свой первоначальный диагноз профессор. Вам требуется покой, крепкий долгий сон и медитация. Сейчас вам легче, потому что вы выплеснули эмоцию, пережили встряску. Но если вы не отдохнете как следует, усталость с раздражением вернутся и ударят по вам гораздо сильнее. Я поняла вас, профессор. Благодарю за совет. Надеюсь, что вы правильно меня поняли, дитя. И все же вы очень быстро восстановились из состояния сильного истощения. Прямо зажглись энергией в один момент. У вас в роду есть лирианцы? У всех людей в роду лирианцы, разумеется. Но я спрашиваю о ваших близких родственниках. Возможно. Да, вопросы генетики сложные. Одно могу сказать определенно. Вам обязательно следует наведаться в дом жизни и проконсультироваться с просветленными по поводу ваших энергий. Они поменялись мгновенно, моментально. У вас даже глаза потемнели. Такие выбросы младшим расам не свойственны. Это просто эмоции, профессор. Нет, это не просто эмоции. У вас темно-синие глаза, милая девушка. Это лирианские глаза. У меня в семье нет никаких способностей от лирианцев. И все же проверьтесь. Уверен, качественная проверка выявит наследство со стороны лирианцев. Что-то тут завязано с эмоциями. С вами такое раньше. Бывало? Что бывало? Срывы. Резкая смена энергии. Я кивнула. Было. Когда умерла мама, я первые дни держалась. Поддерживала братьев. А потом сорвалась на какой-то чепухе, вроде подгоревшей яичницы и разнесла полкухни в припадке ярости и боли. Меня потом долго латали в доме жизни. Кстати, о срывах. «Профессор!» — глухо пробормотала я, осознав, что натворила. «А что теперь будет? Я нарушила устав, накричав на куратора!» Бывает, и даже чаще, чем вы можете себе представить. Эмоции не загнать в рамки, чувства не приструнить. А железной выдержкой обладают только андроиды. Но мы ведь с вами не андроиды, верно? Лохмо улыбнулся. Да и лейтенант нарочно вас раззадорил. Но это нарушение. Я оскорбила высшего позванию. Солт не только военный. Он еще и ваш куратор. Зачем, по вашему мнению, курсантам нужны кураторы, чтобы помочь в нужный момент? И, Ветрова, вы меня поставили в тупик смены эмоций. Я просто расклеилась и психанула, профессор. Такое случается у младших. Но вы-то не просто младшая. У вас определенно есть что-то от старших. Будем считать, что у вас дали нервы, и куратор помог вам успокоиться. Только все-таки потом проверьтесь в доме жизни. Хорошо? Обязательно. У нас, кстати, экзамен. Но я не буду вас мучить. Вы и так хорошо себя показали на занятиях. И, честно говоря, мне хочется отправить вас отсыпаться. Мне тоже хочется, профессор, проговорила я и благодарно ему улыбнулась. «Будь на месте Лохму любой другой препод, меня бы точно исключили». В тот день мне сказочно повезло. От проблем меня спасли Лохму и Солд. И если первое я сразу поблагодарила, то за Солдом пришлось погоняться. Подловив его, наконец, в коридоре, я обратилась к нему. «Благо, товарищ лейтенант!» «Что тебе ветрово?» На ходу обернулся он. «Товарищ лейтенант, примите мои извинения. Я наговорила лишнего». Куратор остановился и, окинув меня взглядом, спросил. Увольнение же! Ты ж почему еще форму не сдала? Как раз иду сдавать, товарищ лейтенант. Так иди быстрее, Ветрова. Аэробусы не будут ждать тебя одну. Товарищ лейтенант, спасибо вам за то, что сказали те слова. Они сразу для меня все прояснили. Я поняла, что действительно хочу здесь учиться. Мало ли чего ты хочешь, Ветрова. Я вот, допустим, не хочу бросать важные дела ради ноющих курсанток в соплях. Вы хотите, чтобы я еще раз извинилась? Нет. Я хочу, чтобы ты посетила дом жизни и привела в порядок свои нервы. Еще одна такая истерика ветрова, и я лично вышвырну тебя из Академии. Так точно, товарищ лейтенант, свободно. Быстро посмотрев на свой инфобраслет, мужчина ушел. Сдав форму и планшет, я отправилась к аэроплощадке, к тому аэробусу, который отправлялся на тектон к знакомому учебному центру. Курсантов отправляли в разнобой, вне зависимости от курса и специализации. Поэтому в аэробусе я увидела только двоих знакомых. Решив, что в том, чтобы вздремнуть во время полета, нет ничего плохого, я закрыла глаза. Поспать, правда, не удалось. Курсанты жужжали, обсуждая все подряд, и мне оставалось только думать о жарком тектуме, о ферме, о том, как меня встретят, Когда аэробус опустился на аэроплощадку близ учебного центра, мое сердце забилось от волнения. Курсанты торопились к выходу, у которого стояла знакомая инструкторша, Девоница с устройством, считывающим информацию с инфобраслетов. Пока я томилась в небольшой очереди у выхода, выяснилось, что у многих курсантов тоже увольнение сокращено. Стандартный срок увольнения – 14 дней, но провинившимся в чье число вхожу и я, следует явиться в учебный центр раньше и там отработать штрафные дни. Сдав инфобраслет, я вышла из автобуса и сразу почувствовала влажность и духоту. Последнее время толиман я видела только в обрывках облаков. Но здесь, на тектуме, он был ярок, жгуч и не скрывался. Не обращая внимания на то, что меня подталкивают и все торопятся скорее убраться подальше, Я встала под лучами светила и закрыла глаза. Наконец-то я дома.